ароматы и их влияние на настроение и эмоциональное состояние. Рассмотрим несколько наиболее популярных ароматов и их влияние на психическое здоровье. Лаванда. Лаванда – это один из самых популярных ароматов, который известен своим успокаивающим воздействием на нервную систему. Исследования показывают, что аромат лаванды может снижать уровень тревожности и улучшать качество сна. Этот аромат также может помочь в борьбе с симптомами депрессии и нарушениями настроения. розмарин розмарин – это аромат, который часто используется в кулинарии, но также известен своими медицинскими свойствами. Аромат розмарина может помочь в борьбе с усталостью и повышать уровень энергии. Этот аромат также может улучшать память и концентрацию, что может помочь в борьбе с некоторыми симптомами депрессии. розмарин Это растение с насыщенным пряным ароматом, который может стимулировать мозг и улучшать настроение. Исследования показали, что аромат розмарина может увеличивать концентрацию и улучшать память, а также помогать снять усталость и стресс. Он также может помочь в борьбе с депрессией, поскольку его аромат может стимулировать центры мозга, ответственные за улучшение настроения и снижение тревоги. Мята Мята – это аромат, который также может помочь в борьбе с депрессией и улучшить настроение. Этот аромат может снижать уровень стресса и тревожности, а также улучшать качество сна. Аромат мяты также может помочь в борьбе с некоторыми физическими симптомами, такими как головная боль и насморк. Ее освежающий и охлаждающий аромат может помочь устранить чувство усталости и бессонницы, которые часто связаны с депрессией. Исследования показали, что аромат мяты может снизить уровень стресса и улучшить когнитивные функции, такие как внимание и память. Эвкалипт Эвкалипт – это аромат, который известен своими освежающими свойствами и может помочь улучшить настроение. Аромат эвкалипта может помочь снизить уровень стресса и усталости, а также улучшить функцию легких и дыхательной системы. Исследования показали, что аромат эвкалипта может улучшать концентрацию. память и работу мозга, а также помогать снять усталость и стресс. Он также может помочь в борьбе с депрессией, поскольку его аромат может стимулировать центры мозга, ответственные за улучшение настроения и снижение тревоги. Кедр имеет богатый и теплый аромат, который может помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Исследования показали, что аромат кедра может улучшить качество сна и снизить уровень стресса и тревоги. Он также может помочь улучшить фокус и концентрацию. Кориандр имеет сладкий и травянистый аромат, который может помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги. Его успокаивающие свойства могут помочь устранить чувство беспокойства и напряжения, связанных с депрессией. Кориандр также может помочь улучшить пищеварение и здоровье кожи. Розмарин имеет свежий и травянистый аромат, который может помочь улучшить настроение и уменьшить уровень тревоги и стресса. Исследования показали, что аромат розмарина может помочь улучшить когнитивные функции, такие как память и концентрация. Розмарин также может помочь улучшить здоровье волос и кожи.